За третий вдевают невидимую нитку в невидимую иголку. Надо ли так? Должно ли быть именно так? Чем больше мастер учил других и учился сам, тем больше сомневался именно в этой системе обучения, как сомневался и во многом другом. Зажился, думал он о себе. Хотелось вернуть молодую горячность уверенность в себе и своем деле. Молодые творят, старые сомневаются. Сколько Покровский себя помнил, он всегда сомневался. Такой уж он был человек. Воспитание, что ли? Он был сыном попа. Отец его имел приход в маленьком местечке на Псковщине. Он был тем самым батюшкой, который мало отличается от обычного мужика, живет мужицкими интересами и больше думает о реальной жизни, чем о церковных догмах. Отпеть, окрестить, собрать барахлишко для многодетной семьи, дать кому-то бесплатно хоть самое простое лекарство, выслушать запутавшегося мужика или бабу, написать прошение для неграмотного — немного это, но и немало. Сильной верой русский мужик в тех местах не грешил, и батюшка Покровский с мужиком не спорил. скорее сам перенимал от него чуть скептический взгляд на церковь, однако жил он по строгим законам человека истинно верующего, принципиально беззлобно, добра не копил, козни не строил, к людям был терпим. Совсем недавно понял Покровский, как умен был отец в своей простоте, как постоянен и тверд в доброте. Вспоминаются мастеру споры отца, сыновитым его братом, у которого они изредка гостили в Питере, тогда непонятные, недослушанные, вспоминаются отрывками, хотя сейчас было бы очень важно вспомнить не только их суть, но и подробности. Дело в том, что каждый из братьев считал другого дураком. Дядя с высоты своего положения говорил отцу об этом прямо. Отец дяди об этом никогда не говорил. Не потому, что уважал брата за высокий сан, а просто считал бесполезным, что тоже было умно, не спорить с дураками. Дядя оскорблял отца, выводил его из себя, но вывел всего лишь раз, когда посигнул на льва Толстого. Толстой был страстью отца, они с матерью читали его вслух, на детских его книгах учили Покровского грамоте. И отец отказался публично предать его анафеме, когда Толстой был отлучен от церкви. «Вы не знаете человека, вы не знаете его!» — кричал отец дяди. «Вы рвете друг у друга шапки и ризы, боитесь истинной веры, боитесь истинных людей!» «Погоди, грядет Антихрист!» — возражал дядя. «И первое, что сотворит он, сожжет книги Толстого и развеет по ветру прах. Любезный тебе мужик с вилами сотворит это. В такие минуты старик ненавидел своего брата, а мог старик ненавидеть, но и жалел, и молился за его душу. Но это если вспоминать о серьезных спорах отца с дядей, о редких вспышках страстей. Вообще же отец был смешлив, способен на поясничество на игру, даже на розыгрыш. Что-то иронически игровое было в его отношениях с матерью. Они, например, называли друг друга «батюшка» и «матушка», слегка даже обманывали друг друга, стремясь стишком, молчком помочь кому-то, утаив эту помощь друг от друга. Правая рука не должна знать, что делает левая. Хитрые мужики знали об этом, и, подобно ласковому теленку, сосали двух маток, пока отец или божьи старушки, жившие при церкви, Не выводили хитрецов на чистую воду. Быть обманутым отец не любил, и если уличал кого-то, мог устроить целый спектакль по разоблачению, поставить взорвавшихся на место, не унижая их и не оскорбляя, а лишь посмеиваясь. Мужики, редко наведывающиеся в церковь, частенько ходили к попу в дом, поговорить, подумать, пошутить над кем, обсудить дела. Молодой Покровский в священнике не метил, да и отец на этом не настаивал, скорее даже наоборот, пробуждал интерес сына к мирским делам, к ремеслам.